Войско императора Феодосия расположилось на зимние квартиры в тогдашней столице Аквитании. Когда загнанные лошади благодаря длительному отдыху снова обрели гладкую, словно атлас, шерсть, а солдаты уже начали скучать, случилось так, что предводитель конницы, лангобарт по имени Гирелунд, влюбился в красавицу-лавочницу продававшую на окраине города пряности и медовые коврижки. Он был охвачен столь сильной страстью, что, невзирая на ее низкое происхождение и торопясь заключить ее в объятия, тотчас сочетался с ней браком и поселился в княжеском доме на Рыночной площади. Там они провели, скрываясь от посторонних взоров, много недель. Влюбленные друг в друга – Они забыли людей, время, императора и войну. Но пока они, поглощенные своей страстью, еженочно засыпали в объятиях друг друга, время не дремало. Внезапно налетел с юга весенний ветер. Его горячее дыхание растопило лед замерзших рек. По его легкому следу распускались на лугах крокусы и фиалки. Мгновенно зазеленели деревья. Влажными бугорками пробились на застывших ветвях почки. Весна подымалась с дымящейся земли, а с ней воспрянула и война. Однажды ранним утром медная колотушка у ворот властно нарушила утренний сон влюбленных. Приказ императора повелевал военачальнику снарядиться и выступить в поход. Барабаны били тревогу, ветер громко шумел в знаменах, подковы оседланных лошадей цокали на рыночной площади. Тогда Герелун торопливо вырвался из нежно обвивавших его рук своей зимней жены, ибо ярче любви пылали в нем чистолюбие и мужская жажда брани. Равнодушный к слезам супруги, он не дозволил ей сопровождать себя, оставил ее в своем просторном доме и во главе конного отряда вторгся в мавританские земли. В семи битвах он разгромил неприятеля, огненной метлой вымела разбойничьи замки сарацинов, покорил их города, и победоносно разграбил страну до самого моря, где ему пришлось нанять парусники и галеры, чтобы переправить на родину богатейшую добычу. Никогда еще победа не была столь молниеносной, военный поход столь блистательным. Неудивительно, что император, желая благодарить доблестного воина, уступил ему за небольшую дань север и юг завоеванной страны в пользование и управление. Теперь Гирелун, которому доселе седло заменяло и дом, и родину, мог бы в полном достатке вкушать покой до конца своих дней. Но чистолюбие, не а, напротив, раззадоренное быстрым успехом, требовало большего. Он не хотел быть подданным и данником своего государя, и лишь королевский венец казался ему достойным украсить светлое чело его супруги. Он начал сеять смуту в своем войске, готовя возмущение против императора. Но предательски раскрытый заговор не удался. Потерпев поражение еще до битвы, отлученной от церкви, покинутой своими всадниками, Гирилунд вынужден был бежать в горы. Там за щедрую мзду крестьяне во время сна насмерть забили опального военачальника.